Правительство царя Алексея Михайловича направило свою деятельность прежде всего на внутреннее устройство государства. Этого настоятельно требовали события, особенно народный мятеж в 1648 году, разразившийся в столице главным образом по вине царского любимца, боярина Бориса Ивановича Морозова. Получив Благодаря родству с царем по жене и прежней близости к царю Алексею Михайловичу, как воспитатель и друг детства, большое влияние на все государственные управления, корыстный Морозов окружил себя лицами, известными в народе своим лихоимством. Среди таких лиц особенно выдавались судья земского приказа Леонтий Плещеев, окольничий Троханиотов. Идиак Чистого. Злоупотребление названных лиц в управлении и их взяточничество и вызвали в 1648 году бурный народный мятеж. Плещеев, Траханиотов и Чистого были умерщвлены разъяренной толпой, а их влиятельный покровитель Морозов спасся от такой же смерти, лишь благодаря заступничеству самого Алексея Михайловича. Вскоре после этого мятежа был созван Земский собор, который в следующем же 1649 году издал свод законов под именем Соборного уложения. В него было внесено много нового сравнительно с прежним законодательством. По государственным соображениям, Уложение окончательно закрепило крестьян-земледельцев за их помещиками-землевладельцами. Прежде крестьянина, бежавшего от хозяина помещика, последний мог разыскивать и возвращать к себе лишь в течение определенного числа лет. А по прошествии этих лет крестьянин освобождался от обязанности возвращаться к помещику, если бы даже и был разыскан. Уложение 1649 года совершенно отменило эти урочные лето, и помещик получил право искать бежавших от него крестьян и возвращать их через любое время. Важные перемены были внесены уложением и в законодательство о землевладении. В первой половине 17 века Большая часть земель, находившихся у служилых людей, имела характер поместий, то есть земля жаловалась за службу и лишь на то время, пока продолжалась служба. С прекращением же службы пожалованная земля почти всегда отбиралась от служилого человека и передавалась в пользование другому лицу, тоже за его службу государству. Уложение Алексея Михайловича стало приравнивать временное пользование землей за службу к постоянному и полному владению ее, то есть поместье стало переходить в вотчину. Сначала такой переход был допущен только как разрешение родственникам служилого человека, оставлять после его смерти пожалованную его землю за собой не более или менее на продолжительное время. Но постепенно вся земля стала оставаться на правах вечного владения заслужилым сословием. Торговлю и всякого рода промыслы уложение 1649 года сделало исключительным занятием посадских и торговых людей. Конкуренция иностранцев была уничтожена отмену их права вести в московском государстве беспошлинную торговлю. До издания «Уложения» иностранцы, главным образом англичане, пользуясь предоставленными им еще при Ани Грозном широкими правами свободной торговли, при покупках товаров в России совершенно вытеснили русских купцов. Через своих агентов Разъезжавших по всей стране, они выгодно скупали все сырые продукты и отправляли их за границу. Этому был положен конец. В 1649 году московское правительство, воспользовавшись как благовидным предлогом,